Глава седьмая. Где бы мы ни были в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде, магическое слово Грузия возникало постоянно. Люди, которые ни разу там не были и которые, возможно, и не смогли бы туда поехать, говорили о Грузии с восхищением и страстным желанием туда попасть. А они говорили о грузинах как о суперменах. как о знаменитых выпивохах, известных танцорах, прекрасных музыкантах, работниках и любовниках. И говорили они об этом месте на Кавказе у Черного моря, просто как о втором рае. Мы стали верить, что большинство русских надеются, что если они проживут всю жизнь в честности и добродетели, то когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию с прекрасным климатом, богатой землей и маленьким собственным океанчиком. За слуги перед государством иногда награждаются поездками в Грузию. Сюда едут, чтобы восстановить силы после долгой болезни, и даже во время войны это было благословенным местом. Сюда не добрались немцы, не долетели их самолеты, не дошли их войска. Это был один из районов совсем нетронутых войной. Как всегда, рано утром мы поехали в московский аэропорт и просидели полтора часа в депутатской комнате, попивая чай под портретом Сталина. И, как обычно, накануне отъезда у нас была вечеринка, и мы практически не спали. Мы сели в самолет и спали, пока не приземлились в Ростове. Летные поля и аэродром были сильно разбиты, и теперь их восстанавливали военнопленные. Вдали был виден разрушенный город, принявший на себя мобильный, во время войны такой удар. А потом мы очень долго летели над бескрайней равниной, пока, наконец, не увидели горы. Это были великолепные горы. Мы набрали высоту и полетели над Кавказом. Мы видели пики гор и острые гребни, а между ними реки и древние деревни. Некоторые вершины гор оставались снежными даже летом. Мы так уже насмотрелись на совершенно плоские долины, что снова взглянуть на горы было приятно. Мы поднялись еще выше и в доли увидели черное море, а потом самолет снизился и полетел над берегом. Земля была очень красивой. К самому морю спускались холмы, на которых росли прекрасные деревья, кипарисы, все было закрыто зеленью. Среди холмов виднелись деревни, большие дома и санатории. Это место можно было принять за Калифорнию, с той лишь разницей, что Черное море не такое бурное и неспокойное, как Тихий океан, а берег не такой каменистый. Море очень синее, очень ласковое, а пляжи очень белые. Наш самолет долгое время летел вдоль берега. В конце концов он приземлился в Сухуми на длинной полосе подстриженной травы у самого моря. Трава была ярко-зеленой. Вокруг аэропорта росли эвкалипты первые... которые мы увидели в России. Архитектура была восточная, и повсюду цветы и цветущие деревья. Перед маленьким аэропортом в ряд сидели женщины и продавали фрукты: виноград, дыни, инжир, прекрасного цвета персики и арбузы. Мы купили виноград, персики и инжир. Пассажиры с самолета набросились на фрукты, потому что они прилетели из севера, где фруктов было недостаточно. Они переели. И позже многим стало нехорошо из-за того, что их желудки и организмы просто не были привычными к фруктам. Вот к чему могло привести злоупотребление. Мы должны были лететь в Тифлис через двадцать минут. Но экипаж самолета решил иначе. Летчики взяли машину и поехали купаться в море. Они отсутствовали два часа, пока мы бродили по садам аэропорта. Мы бы тоже с удовольствием искупались... но не могли этого сделать, потому что не знали, что самолет через двадцать минут не полетит. Воздух был теплым, влажным и солноватым, а растительность густой, зеленой и пышной. Это был настоящий тропический сад. Грузины совершенно не похожи на русских. Они смуглы, очень напоминают цыган со сверкающими зубами, с длинными крупными носами и черными курчавыми волосами. почти все мужчины усатые и внешние даже красивее женщин, они худощавые и энергичные, у них черные горящие глаза. Мы читали и нам говорили, что грузины древний семитский народ, предки которых жили в долине Евфрата во времена, когда Вавилон еще не был городом, что они потомки шумеров и одно из древнейших ныне существующих племен в мире. Они пылкие, гордые, горящие и веселые. И все другие народы России восхищаются ими. Они всегда говорят о своей силе, жизнеспособности и мужских талантах. Они прекрасные наездники и хорошие бойцы. И еще грузинские мужчины пользуются большим успехом у русских женщин. Это поэтический, музыкальный и танцующий народ. И, по традиционному мнению, пылкие любовники. Без сомнения, они живут на земле садов. Благословенные природы, за которую они, совершенно очевидно, вынуждены были сражаться на протяжении двух тысячелетий. Около двух часов дня возвратился экипаж самолета. Их волосы не обсохли после купания в Черном море. Как бы мы хотели искупаться с ними, смыть с себя пот. Было очень жарко, и многие пассажиры уже почувствовали последствия переедания фруктами. Некоторым детям было плохо. Мы стартовали снова и полетели низко над морем, а потом стали набирать высоту и полетели над горами, такими же мрачными коричневыми горами, как в Калифорнии. Глубоко в ущельях видны были небольшие горные речки, а на их зеленых берегах можно было различить селения. Горы казались здесь суровыми и угрожающими; они ослепляющие отражали свет. Затем мы миновали перевал. Горные вершины. оказались почти рядом с нами и вышли наконец в долину Тифлиса. Это огромная и сухая долина и похожа на Нью-Мексику. Когда мы приземлились, воздух был жарким и сухим, ведь мы находились уже далеко от моря. Но жара была приятной, во всяком случае никакого дискомфорта мы не почувствовали. Это огромная плоская равнина, окруженная громадными горами, казалась была попросту изолирована от влажного воздуха. Мы и совершили посадку на большом аэродроме. Здесь стояло много самолетов, в основном русские истребители. Как только два приземлились, два других самолета взмыли в воздух. Скорее всего, они патрулировали расположенную недалеко отсюда турецкую границу. К западу на высоком горном гребне выступала древняя мощная крепость, черная на фоне неба зубчатыми башнями. Хмарский снова был с нами. мы заключили перемирие, стали лучше к нему относиться, и он стал к нам добрее, чем в Сталинграде. Он тоже никогда не бывал в Грузии. На аэродроме нас встретили представители тифлисского отделения ВОКСА. Они приехали на отличной большой машине и вообще оказались очень приятными людьми. Мы поехали по плоской сухой долине по направлению к горному перевалу. В районе этого перевала и находился Тифлис, красивый город. На протяжении многих столетий расположенный на главном торговом пути с юга на север. На скалах по обе стороны дороги то и дело попадаются древние укрепления, и даже над самим городом на скале возвышается крепость. На другой стороне равнины стоит также крепость, ведь через этот узкий перевал в горах проходили персы и иракцы с юга, татары и другие захватчики с севера. В этом узком месте часто возникали бои, поэтому и были построены защитные сооружения. Часть города очень старая, и через ущелье течет река с крутым скалистым берегом по одну сторону. На высоких скалах теснятся древние дома. Это и на самом деле древний город, потому что если Москва в этом году отмечает свое 800-летие, то Тифлису в следующем году исполнится 1500 лет. Но это новая столица. А старые находятся в тридцати километрах вниз по реке. Улицы Тифлиса широкие и тенистые, и многие из зданий очень современные. Со всех сторон вверх на холм ведут улицы, а на вершине холма к западу расположенный парк, игровые площадки и фуникулер, ведущий на самый верх холма. Гигантский парк с большим рестораном, из которого на много миль вдаль просматривается долина, а в центре города. На скале стоит полуразвалившаяся и мрачная крепость с огромными круглыми башнями и высокими зубчатыми стенами. В самом городе и на скалах находятся много старинных церквей, ведь христианство пришло к грузинам еще в четвертом веке, и многие ныне не действующие церкви были построены еще в те времена. Это город древних легенд и древних призраков. Существуют предания о том, как мусульманинский царь Ирана приказал своим воинам загнать захваченных жителей Тифлиса на мост через реку, поставил там икону Богоматери и сказал, что отпустит только тех, кто плюнет на икону, а тем, кто откажется, отрубит голову. Согласно преданию, тысячи голов полетели в реку в тот же день. Жители Тифлиса лучше одеваются, лучше выглядят и кажутся более одухотворенными, чем люди, которых мы видели в России. Улицы кажутся веселыми и яркими. Люди красиво одеты, а женщины покрывают головы цветными платками. Это невероятно чистый город. Первый чистый восточный город, который я видел. В реке, пересекающей центр города, купаются сотни мальчишек. Здесь нет следов разрушения. видны лишь только те, что произвело время. Мы не чувствовали себя чужими в Тифлисе, поскольку Тифлис принимает многих посетителей и привык к иностранцам, поэтому здесь мы выделялись не так, как в Киеве и чувствовали себя почти как дома. В Тифлисе много церквей. Это был, да и остается и сейчас город, где уживаются разные религии. Здесь есть древние синагоги и мусульманские мечети, и ничто из этого никогда не было разрушено. Высоком на холме над городом стоит церковь Давида, простая и красивая, построенная, если меня не изменяет память, в седьмом веке. Шофёр подвез нас на своем джипе, насколько можно ближе к ней, а остальной путь мы карабкались в гору. Люди гуськом поднимались по извилистой тропинке, которая вела к церкви. Многие шли молиться. Грузинский народ очень почитает древнюю церковь. В церковном дворике похоронены великие грузинские писатели и композиторы. Здесь под совсем простым камнем покоится мать Сталина. Старик и три пожилые женщины сидели у надгробия одного композитора и пели древние лitanie тихую таинственную музыку. В церкви шла служба, тоже сопровождаемая пением. Люди вереницей поднимались вверх и, входя с тропинки в церковный дворик, каждый становился на колени и целовал угол церкви. Это было уединенное и умиротворенное место. А далеко внизу виднелся город под черепичными крышами. Мы могли разглядеть ботанический сад. Заложена еще царица Тамара, легендарная царица, жившая в двенадцатом веке, благодаря которой город был овеян героической славой. Царица Тамара была прекрасна, добра и сильна. Она умела управлять государством и строить. Она строила крепости, покровительствовала поэтам и способствовала объединению музыкантов. Одна из таких сказочных королев мира, как Елизавета. Екатерина Арагонская или Елеонора Квитанская. Когда мы спустились от церкви Давида, гулко зазвонили соборные колокола, и мы вошли внутрь. Это была восточная, богатая церковь, с сильно почерневшими отладанными временем росписями. Здесь толпился народ. Службу вел седовласый старик в золотом венце. Он был так красив, что казался нереальным. Этот старый человек называется католикосом. Он глава арзузинской церкви, и одеяние его пышно задято золотом. Служба шла величественно, а звучание большого хора было несравненным. Дым от ладана поднимался к высокому потолку церкви, и сквозь него пробивалось солнце, подсвечивая купол. Капа бесконец снимал. Любопытно было наблюдать, как он бесшумно двигался и незаметно фотографировал. Потом он забрался на хоры и снимал уже оттуда. Сейчас я не стану рассказывать обо всех музеях, которые мы посещали, а посещали мы их везде. Как сказал Каппа, музей – это церковь современной России, и отказаться осмотреть музей по идее то же самое, что и отказаться сходить в церковь. Все музеи более или менее похожи друг на друга. В одном разделе музея рассказывалось о прошлом России до революции, от самого начала истории до 1917 года, а по меньшей мере половина музея посвящена послереволюционной России со всеми ее достижениями, знатными людьми, гигантскими картинами и революционными сценами. В Тифлисе два музея. Один музей города, расположенный на хребте, в котором находятся прекрасные макеты древних домов и планы старого города – Но интересней всего в музее оказался его хранитель, человек, который должен бы быть актером. Он кричал, принимал разные позы, произносил речи, был очень театрален и рыдал, и в голос смеялся. Когда он кричал, ему очень удавался широкий взмах правой рукой назад, а кричал он, конечно же, на грузинском языке о славе древнего города. Он говорил так быстро, что перевести его было невозможно. До、да、этого в любом случае было немыслимо, потому что Хмарский не знал грузинского. Из музея мы вышли оглушённые, но счастливые. У дороги, ведущей к этому музею, возвышается вероятно одна из самых больших и эффектных статуй Сталина в Советском Союзе. Это гигантская фигура высотой, наверное, в несколько сот футов, и её контуры повторяются в неоне. И хотя эта система сейчас сломана, говорят, что когда она работала, портрет был виден за 28 миль. Нам так много всего нужно было посмотреть, и оставалось так мало времени, чтобы все увидеть, что нам казалось, будто мы куда-то все время спешим. Днем мы пошли на футбольный матч между командами Тифлиса и Киева. Это был прекрасный, быстрый и яростный футбол на огромном стадионе. Зрителей было по меньшей мере тысяч сорок, и толпа реагировала очень эмоционально, потому что игры между клубами пользуются громадной популярностью. Хотя игра была жесткой и быстрой, а соперничество яростным, ни стычек, ни драк не возникало. Здесь за весь матч произошел всего лишь один маленький спор. Матч завершился с отсчетом 2-2, и как только игра окончилась, выпустили двух голубей. В Грузии в старые времена... После любых состязаний, даже после драк, в случае победы выпускался белый голубь, в случае поражения черный. Эти голуби несли весть в другие города Грузии. А в этот день, поскольку сыграли вничью, выпустили и черного, и белого голубя, и они полетели прочь от стадиону. Футбол самый популярный вид спорта в Советском Союзе, и футбольные встречи между клубами вызывают больше волнений и эмоций, чем любые другие спортивные события. Во время нашего пребывания в России по-настоящему жаркие споры разгорались только в одном случае, когда дело касалось футбола. Мы объездили тифлистские универмаги. В них было полно народа. С товарами на полках было относительно нормально, но цены, в особенности на одежду, были очень высоки. Хлопчатобумажные рубашки 65 рублей, резиновые галоши 300 рублей, Портативная пишущая машинка три тысячи рублей. Целый день мы бродили по городу, любовались фонтанами, в которых можно было укупаться, парками. В рабочем парке мы и видели очаровательную детскую железную дорогу. Это был настоящий маленький поезд, повторяющий все детали, а машинист, стрелочник, начальник станции, кочегар все были дети. Каждый получил свою должность, пройдя по конкурсу, и они управляли поездом, катая и детей, и взрослых. Мы поехали на нем вместе с детской делегацией из Узбекистана, приехавшей на каникулы. Маленький мальчик-машинист был очень горд. На станции было все необходимое для железной дороги, только меньшего размера, а дети очень серьезно относились к своим обязанностям. В Тифлисе стояли прекрасные летние ночи. Воздух мягкий, легкий и сухой. Молодые люди и девушки бродили по улицам, наслаждаясь погодой. И костюмы на молодых людях были вполне приличными: кители иногда из тяжелого белого шелка, подпоясанные ремнем, узкие длинные брюки и мягкие черные ботинки. Грузинские мужчины очень красивое племя. С высоких балконов старых домов слышалось в ночи тихое пение, странная музыка. под аккомпанемент какого-то щипкового инструмента, который походил на мандолину, и иногда флейты, звучащие в темноте улицы.